Запряженные в дорожную карету лошади, волнуясь, пофыркивали и косились на людей, которые почему-то не торопились ехать. — Я позабочусь о графине и улажу вопрос с властями, — говорила Ники. — А вы отправляйтесь дальше. Нечего терять время на никому не нужные процедуры. — Но позвольте хотя бы помочь ей, — воскликнула Вита. Арина ресурс, так и не пришедшая в сознание и укутанная в одеяло, сломанной куклы лежала у ног архимагистра. В глазах Никорин полыхнуло ледяное пламя. «Я займусь этим сама», — отчеканила она. «Если эта женщина не сошла с ума после произошедшего и никакие голоса не шепчут в ее голове, она поправится и станет богатой вдовой. Если не ошибаюсь, самой богатой в этой части Лассурии». «Отправляйтесь немедленно! Это приказ!» «Но...» — попыталась возразить Вителья, однако Яга мягко обнял ее и проговорил, глядя на архимагистра. «Мы уже уезжаем, ваше могущество!» Он подтолкнул Виту к карете и двинулся следом. Остальные молча разошлись к своим коням, даже оборотни, которые только что вернулись со своей ночной прогулки и пока не понимали, что произошло, но держали язык за зубами, чтобы не ляпнуть при архимагистре лишнего. Спустя несколько минут Кавалькада направилась по дороге, ведущей от замка к основному тракту, и исчезла за поворотом. Проводив их глазами, Ники присела на корточки и положила ладонь на плечо графини. Взметнувшийся от мгновенного перемещения снег оседал на уже пустое место. А за поворотом оборотни, дружно спешившись, полезли в карету, в которой сразу стало тесно. «Мы хотим знать, что произошло», — проговорил Грой, усаживаясь рядом с Витой. Дикрай и Тариша устроились напротив и согласно кивнули. «Это обязательно», — улыбнулся Ягорай. «Но прежде расскажите о своем путешествии». «Вы, судя по всему, обнаружили могильник, а мы нет», — засмеялся Дикрай. Ресурс не обманул насчет заповедной рощи. В ней в наличии ценные породы дерева и избушка ведьмы. Настоящие ведьмы?» — восхитилась Вита. «Сказка не врет? Это та самая бабушка, что живет за лесом?» «Та самая или нет, неизвестно», — фыркнула Тариша. «Бабка древняя, в здравом уме и доброй памяти, но ведьма настоящая. Я такие вещи чую». Она до да белки, вот и все странности заповедной рощи. — Не все, — усмехнулся Вираж. Вителья и Ягарай переглянулись и уставились на него, ожидая продолжения. — Она сказала мне, что хочет посмотреть на тебя, Яга. Грой пожал плечами. — Не спрашивай, я понятия не имею, откуда она тебя знает. Вот что она сказала. — С вами путешествует ласурец с глазами полными вечной ночи, Я хочу взглянуть на него». «Хм...» — Реворон казался заинтригованным. «Я понимаю, если бы она была молодой и красивой». «Ах ты!» — возмутилась Вителья, набрасываясь на него с кулаками. Смеясь, он обнял ее и поцеловал. «Карета там не пройдет», — заметил Вирош, не без удовольствия наблюдая за ними. «За каретой мы с сеструхой приглядим, не беспокойтесь», — раздался голос снаружи. «А вы сгоняете туда и возвращайтесь. Сейчас только рассвело. Успеете засветло?» «Вполне», — блеснул глазами Грой. «Едем». Ковалькада остановилась и перегруппировалась. Торев забралась на козлы, сменив дробуша, который оседлал ее коня. Альперт и Руф заняли места Виты и Яга в карете, а те вскочили на их лошадей. Оборотни сменили ипостаси и загружили по снегу, ожидая всадников. Когда путешественники достигли заповедного места, солнце уже стояло высоко. Снега здесь было так много, что кони проваливались в него по брюхо. Роща открылась за чертой лесоповала. Огромные деревья, мощь которых ощущалась так явно, что Вителья и ягорай придержали лошадей, любуясь превосходными кронами, вознесшимися к небесам. Оттенок кедровой хвои, густо синий, почти черный, придавал им траурный вид. но от этого они не становились менее великолепными. А дубы, расхваленные ресурсом, были такими коряжестыми, что несколько человек, сцепив руки, не обхватили бы их. По едва заметной звериной тропе оборотни вывели всадников на опушку леса, на которой снега не было. Да, вокруг он вздымался сугробами, а здесь, под ногами, оказалась промерзшая, но сухая земля. В центре полянки стояла поросшая мхом избушка, крытая дранкой и еловыми ветвями. На коньке крыши сидел крупный ворон, разглядывая посетителей то одним, то другим глазом. «Здоровый — Здоровый! — с восхищением сказал Дикрай, сменив ипостась. — В прошлый раз его тут не было. — Ему верно столько же лет, сколько этим деревьям! — фыркнула Фарга, тоже обернувшись. — Не люблю воронов. «Почему?» — удивилась Вита. «Слишком умные!» Будто доказывая, что Тариша права, Ворон спланировал вниз и опустился на крыльцо. Спустя мгновение перед ними стояла костлявая старуха в черном одеянии. «Вы пришли!» — сказала она, будто прокаркала, и это не было вопросом. «Ты хотела взглянуть на нашего друга, матушка?» — подал голос Грой. «Мы привели его». «Ты!» Длинный палец указал на Яга. «И ты!» — палец переместился, указывая на Виту. «Зайдите в дом, а вы, звериный народ, ждите здесь». Вырвеглот обиженно загудел, но она так на него посмотрела, что он умолк и спрятался за верыша. «Мы подождем!» — смиренно склонил голову Грой. Вителья никогда не боялась ведьм. Знала, что представительницы видовского племени появились на тикре еще во времена Вечной Ночи. и единственные сохранили свое древнее искусство без изменений. Истинную силу они черпали напрямую, без амулетов и заклинаний. Для них она была словно вторая кровь, дающая жизнь. Конечно, встречались среди них и шарлатанки, не обладающие полным знанием. Но старуха, что приглашала их в дом, таковой не была. Грой оказался прав. Тем не менее, Вита взяла Яго за руку, так ей было спокойнее, и пошла следом за ним. В избушке было темно. Свет падал из мутных окон на большой стол, на котором лежали пучки трав, самодельные свечи, кухонная утварь. На скамье под окном развалился огромный лесной кот. Увидев гостей, прижмурил янтарные глазищи и бесшумно стек на пол. Старуха молча повела рукой на освободившееся место. Также молча Рюворон сел, усадил рядом Вителью и поднял глаза на ведьму. Какое-то время они буравили друг друга взглядами, и волшебнице казалось, между ними идет разговор, которого она не слышит. Она затаила дыхание, наблюдая за безмолвным поединком двух людей с сильной волей, как вдруг заметила, что старуха теперь смотрит на нее. — Таких, как ты, на старом языке зовут Рокури Аркаэлья. Знаешь об этом? — спросила она. «На древнеэльфийском наречии, вы хотели сказать?» — поправил Яга. Ведьма посмотрела на него. «Ты знаешь древнеэльфийский?» — Рюворон пожал плечами. «Современный эльфийский по сравнению с прежним не сильно изменился». «Сколько всего языков ты знаешь?» «Много. Они всегда мне легко давались». Старуха прищурилась. «Ты никогда не задумывался, почему?» Он пожал плечами. Почему? Не выдержала Вита. Ведьма усмехнулась. «Ты, девушка, можешь как уничтожать миры, так и хранить. Но эту способность ты приобрела, сама того не желая. А в его жилах течет кровь древнего народа, исчезнувшего во мраке вечной ночи. Именно она делает его воином, который может предвидеть действия врага, и потому не ведает поражений». «Вы знаете о моей способности?» поднял броверю ворон старуха хмыкнула ты называешь это способностью, но это дар предвидения его можно получить только с кровью предков и никак иначе мой отец искренне удивился яга или моя мать не твой отец и не твоя мать странным голосом произнесла она об этом ты узнаешь когда придет время. а я должна направить тебя к той, что ждет. «Кто его ждет?» — возмутилась Вителья. «Сотни лет ждет, чтобы исполнить пророчество!» Словно не слыша ее, продолжала ведьма. «Так слушай меня, воин с глазами полными тьмы. Там, где малое солнце стоит в центре большого, черная королева ждет тебя под белым спудом, желая коснуться твоей руки и говорить с тобой». Ты для нее — чужеземец, захватчик из другой страны. Ты для нее — угроза и смерти носитель. И ты для нее — врата в вечную жизнь. Она замолчала, тяжело дыша. На сморщенное лицо возвращалось осознанное выражение. «Духи ветров говорили со мной только что», — пробормотала она. «А это значит, что ты тот, кого я ждала. Теперь иди к ней». «Кому?» — Яга в недоумении смотрел на нее. «Уходи!» — худая рука указала на дверь. «Духи ветров пусть ведут тебя!» Вителья поднялась и потянула Яга за собой. Если ведьма не желала говорить, заставить ее было невозможно. Они вышли на крыльцо. Над головами раздалось пронзительное карканье, нарушившее тишину зачарованной рощи. Черный ворон, вылетев из печной трубы, исчез за деревьями. С земли поднимался, подтягиваясь длинноногий гепард. Среди лесного триколора, белый, черный и серый, зверь казался выплавленным из солнечного света. «Ну что?» — обернувшись с любопытством, спросил Грой. «Что она сказала?» Реворон пожал плечами. «Какой-то бред! Я ничего не понял, кроме того, что она меня послала далеко и надолго!» Вителья молчала. Яга мог и не отличить видовской транс от обычного состояния полоумной старухи, но она-то заметила разницу, заметила, как изменилось лицо ведьмы, как из зрачков выглянуло что-то, что давно не принадлежало этому миру, что-то из тьмы времен. Компания вернулась к карете, едва начала темнеть. Пришлось рассказать о произошедшем в избушке любопытным Гномелом и Альперту, старательно дававшему понять, что ему вовсе не интересно. После чего все заняли свои места и продолжили путешествие. До следующего постоялого двора, находившегося почти у границы с Узамором, предстояло ехать два дня. Оказавшись в карете, Вита достала из целительской сумки, которую брала в каждое путешествие, записную книжку и по памяти записала слова ведьмы. Если Егорай ничего не понял, то волшебнице было совершенно ясно. Нужно найти на Текрее место, где светят два солнца, и под каким-то белым укрытием спрятана черная королева. Непонятно только для чего.